Глава 15. Тюрьма Артур Роуд, она же бомбейская центральная тюрьма, была старейшим в городе местом заключения. Изначально она вмещала только 800 заключенных, но в последние годы расширилась из-за того, какое рвение стали проявлять судьи после раздела. В этих неприступных стенах Многие корефеи борьбы коротали бесконечные часы, сочиняя революционные послания или убаюкивая себя мыслями о собственном мученичестве. «Персис» расписывалась в журнале в караульном помещении, когда дверь позади неё открылась, и на пороге появилась знакомая фигура. Мадан Лал был, как обычно, одет в элегантные светло-коричневые брюки и льняной пиджак. Но сейчас его глаза словно заволокла пелена, которой не было несколько дней назад. Похоже, помощник сэра Джеймса не спал несколько ночей. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. «Я узнал, что вы приедете его допрашивать. Хочу вас сопровождать». Произнес он холодно, и Персис уловила в его словах злость. Похоже, ему не понравилось, что она арестовала Сингха в его отсутствие. «Вы граждански, Вы не можете присутствовать на допросе подозреваемого». «Правила всегда можно нарушить», — возразил Лал. «Сингх не станет с вами разговаривать». Персис взвесила его слова. В поведении Лала было что-то скрытное, и это что-то её беспокоило. Однако все предыдущие встречи с Сингхом и впрямь не давали повода думать, что он ей откроется. С момента своего ареста этот человек не произнёс ни слова. Он молчал, когда его везли в изолятор на Марин Драйв, и, как ей рассказали, оставался безмолвным, пока его переводили в тюрьму. Персис тогда вернулась в Малабархаус, чтобы сообщить Сету новости и обсудить дальнейший план действий. Сета произошедшее шокировало точно так же, как и её саму, но ну, потом он поднялся с места и хлопнул её по плечу. «Ты была права. Ты справилась, Персис!» Персис прямо почувствовала, как в его голове всё заскрипело и завращалось. Это был тот самый прорыв, которого он так долго ждал. Теперь, когда преступник во всём признался, Шукла уже не будет стоять у него над душой. Но что-то в этой ситуации беспокоило Персис. Слишком легко Синг капитулировал перед лицом откровенно дурацкой теории. У неё не было ни малейшего доказательства своей правоты, и всё же он немедленно сознался. «Но почему?» Ей было просто необходимо заставить Сингха заговорить. «Хорошо». Сингха поместили в одиночку, расположенную глубоко в недрах тюрьмы. Надзиратель настоял на том, чтобы сопровождать посетителей. Войдя в камеру, они увидели, что Сингх сидит, прикованный наручниками к обшарпанному стальному столу в ожидании их прибытия. Он заметил, что вместе с Персис пришёл Лал, и в его глазах на мгновение что-то сверкнуло. Персис повернулась и выпроводила надзирателя. Его круглое лицо сморщилось от разочарования. После этого они с Лалом уселись по другую сторону стола. «Вы признались в убийстве сэра Джеймса», — начала Персис. «Это было скорее утверждение, чем вопрос». Сингх не ответил и перевёл взгляд на Лала. Свет, падавший из-за окна, проделанного высоко в задней стене, отражался от очков помощника сэра Джеймса. «Зря вы пришли», — пророкотал Сингх. Было не очень понятно, кого он имеет в виду, Лала или Персис. «Это вы его убили?» — спросила она. «Я признался». — рыкнул Сингх. — Что вам ещё нужно? — Мне нужно знать причину. Сингх открыл рот, но тут на его лице проступило сомнение. Сейчас он очень походил на актёра, который вышел на сцену, увидел зрителей и забыл текст. — Каждый умирает так, как заслуживает, — наконец сказал он. — Чем же сэр Джеймс заслужил свою смерть? Но Сингх просто отмахнулся от вопроса, ответив лишь небрежным кивком головы. «Он вас чем-то разозлил?» — настаивала Персис. «Молчание». «Почему вы сознались сейчас, а не в ночь убийства?» «Молчание». «Зачем вы взяли штаны? В этом не было никакого смысла». «Молчание». Персис всё больше охватывало беспокойство. «В действиях Сингха было что-то нелогичное. Если это он убил сэра Джеймса и с самого начала хотел во всём признаться, к чему тогда этот фарс со штанами? И как так вышло, что совершенно дикое обвинение заставило этого великана сознаться в таком чудовищном преступлении? Вы понимаете, что вас повесят?» «Да», — сказал Синг. «И я умру?» как подобает гордому сыну Пенджаба. «В этом всё и дело?» — спросила Персис. «Вы убили сэра Джеймса, чтобы что-то доказать?» «Вам меня не понять», — сказал Синг. В его глазах читалось презрение. «Вы не настоящие индейцы. Вы раболепствуете перед англичанами». Кровь прилила к её щекам. «В прежние времена», — подумала она, — «человека за такие речи отдали бы британской разведке и упрятали в какую-нибудь секретную камеру предварительного заключения. Он бы получил клеймо антиимпериалиста и пошёл под суд, где ему не замедлили бы вынести смертный приговор». Без суда обойтись просто не могло. Британцам было недостаточно повесить человека — Нужно было ещё и показать всем, что он заслуживает повешения. Надлежащая правовая процедура была превыше всего, даже если в результате выносили фальшивый приговор». «Где нож?» — спросила Персис. «Я его выбросил». «И где он сейчас?» «Исчез». «Я вам не верю». Персис ждала, что Сингха охватит гнев — Однако вместо этого в его глазах появилась странная растерянность. «О чём это вы?» Осмелевшая Персис наклонилась вперёд. «Я не верю, что это вы убили сэра Джеймса. Вы лжёте!» Лал с удивлением повернулся к ней. Некоторое время Синг угрюмо молчал. «Я могу доказать, что это я его убил», — наконец произнёс он. «Как?» Его штаны у меня. Вы найдёте их у меня дома, на дне шкафа. Когда они вышли из камеры, Лал принялся нервно расхаживать по коридору. Что с ним теперь будет? Проведём обыск. Если найдём штаны, состоится суд. И если он продолжит говорить, что виновен, то ему вынесут приговор, а потом его повесят. «Почему вы сказали, что не верите ему?» Персис заколебалась. «Я...» Синг вёл себя одновременно уклончиво и агрессивно, и Персис не могла объяснить, что именно в его поведении её беспокоит. Почему он оставил штаны, но выбросил нож? Зачем он вообще забрал штаны? Почему не признался сразу, а дождался очной ставки?» Почему не спустился к празднующим и не объявил о своём поступке? «Расскажите мне о нём», — попросила она. «Как он появился в лабурном хаосе?» «Месяц назад мне пришлось уволить водителя, сэра Джеймса, за кражу. Синг пришёл к нам искать работу и очень понравился сэру Джеймсу. Я предложил испытательный срок», — ответил Лал. Вид у него был угрюмый. Это я виноват, не так ли? Надо было тщательнее всё проверить насчёт его прошлого. Выражал он раньше какие-нибудь националистические настроения? Нет. Он был идеальным сотрудником. Пунктуальный, целеустремлённый. А условия работы и зарплаты его устраивали? Ни на что такое он не жаловался. Мы хорошо ему платили. А что насчёт его личной жизни? Были ли там причины для недовольства? «По правде говоря, об этом я мало что знаю. Ни жены, ни знакомых у него не было. А даже если бы и были, вряд ли он стал бы обсуждать их со мной. А семья у него есть? В Бомбее нет. Да я и не слышал, чтобы он хоть раз упоминал своих родственников». Персис замолчала. Мысли её путались. «Странный народ эти сикхи», — продолжил Лал уже спокойнее. «Вражда, вендетта, кровная месть — для них это всё неотъемлемая часть жизни. Однажды, много лет назад, когда я ехал по Пенджабу, я стал свидетелем ссоры на улице. Две машины столкнулись. Водители стали переругиваться». Один водитель был низкорослый пожилой Сик, а другой — крупный, грузный и темнокожий, по виду южанин. Сик подошёл к багажнику своей машины, вынул оттуда большой меч и зарубил южанина на месте. Персис вгляделась в его встревоженное лицо. «Мне тяжело признавать это», — сказал Лал. «И всё же, боюсь, ничего другого не остаётся». «Сэра Джеймса и вправду убил Сингх. Дело раскрыто, и ваша работа окончена, инспектор. Все заинтересованные люди могут, наконец, вздохнуть с облегчением. В конце концов, жизнь должна продолжаться». В Малабархаус Перси свернулась только через два часа. Перед этим она побывала в доме у Сингха и провела в нём обыск. Ещё в тюрьме она позвонила Бирли и попросила встретиться с ней там. Синг жил в двухкомнатном домишке на пустыре за парком Вальтер-де-Соуза. Таких самодельных домов там было ещё много. Одни были построены муниципальными властями, другие принадлежали частным предпринимателям и священству. Домик Сингха, кирпичный с жестяной крышей, оказался среди них одним из лучших. На фанерной двери висел небольшой замок, который Бирло без труда сбил рукояткой своего револьвера. Обстановка внутри была скудная. Побеленные стены, одна-единственная лампочка, кровать-черпай, кухонька с разномастными стальными сковородками, тарелками и чашками, деревянный стол, за которым едва уместятся два человека — и одинокий табурет. В стальном шкафу хранилась одежда, в том числе и три рабочие униформы. И на дне шкафа, в старом джутовом мешке, действительно лежали штаны сэра Джеймса. Персис взяла в руки мягкую красную ткань. Более тёмные пятна выдавали контакт с кровью. — Похоже, это и вправду он, — сказал Бирла, разглядывая штаны. В том же шкафу Персис нашла небольшой мешочек, в нём бумаги, а среди них продуктовую карточку. На карточке был указан постоянный адрес проживания в северном городе амрит Персис выписала этот адрес в свой блокнот и присовокупила карточку к уликам. Вернувшись в Малабархаус, Персис обнаружила, что Аберой что-то рассказывает младшему инспектору Фернандесу и констеблем Субраманиуму и Рею. Когда Персис вошла, ухмылка исчезла с лица Абироя, и он проводил её обеспокоенным взглядом. Сет ковырялся в тарелке с пловом, подоткнув под подбородок салфетку. По радио передавали крикет. Когда Персис вошла, Сет вздохнул, Выключил радио и отложил вилку. «Я не думаю, что это сделал сингв. Плечи Сета слегка ссутулились. «Почему?» Персис быстро изложила причины своих сомнений. Зачем он дожидался очной ставки, если всё равно хотел сознаться? При этом никаких протестов, никаких отпирательств. И что страннее всего, зачем было выносить из особняка штаны? Сет снял салфетку и вытер рот. Как видно у него пропал аппетит. Позволь спросить, зачем человеку брать на себя убийство, которого он не совершал? Не знаю. Но ты, наверное, в курсе, что такое бритва Оккома. Да. И при этом ты отказываешься верить собственным глазам, раздраженно выдохнул Сет. Этот человек держал злобу на британцев. Он нашёл способ устроиться к сэру Джеймсу, разведал обстановку и начал действовать. По-моему, вполне правдоподобно. А что касается штанов, он взял их себе на память. Подобные случаи уже бывали. И всё равно это не объясняет, почему он не сознался сразу и почему не оказал мне никакого сопротивления. А ты не думаешь, что он просто нуждался в зрителях? Убийство было политическим. Он дождался, когда взбаламутятся газеты, а потом, когда ты приперла его к стенке, просто вышел и сказал «Вот он я. Это я все сделал». Персис заколебалась. В устах Сета все звучало так просто. Может, она зря волновалась? «Мне звонил Тилак», — продолжил Сетт. Просил передать тебе его личное поздравление. Понимаешь, что это значит, Персис? Не каждый полицейский получает похвалу от замминистра внутренних дел. А теперь скажи, как, по-твоему, он отреагирует, если ты продолжишь настаивать, что убийца не Сингх? А как же правда? «Правда?» — выкрикнул Сетт. «Персис, для таких, как мы, правда, лишь случайный побочный эффект нашей деятельности. И если ты сейчас о пропавших штанах, то, честно говоря, пускай даже они сами собой у него оказались. Мне всё равно». «Прошлое даёт о себе знать», — поняла Персис. «Это был тот самый цинизм, которым Сет заразился с тех пор, как впал в немилость. Но могла ли она принять такую картину мира?» Персис устремила взгляд вперёд. «Я прошу позволить мне продолжить расследование». «А если не позволю?» «Продолжу без позволения». Сет пристально посмотрел на Персис, а затем к её удивлению усмехнулся. «А я смотрю, ты у нас храбрая». «Храбрость тут ни при чём». «Разрешение я тебе дать не могу». Тем более, что сам комиссар вот-вот объявит, что дело закрыто. А вот если ты захочешь, так сказать, уточнить некоторые детали для официального отчёта, не думаю, что кто-то будет против. Вы прославитесь, инспектор. Вас будут возносить на пьедестал. Но будьте поаккуратнее. За преклонение придётся заплатить. Вернувшись к своему столу, Персис обнаружила написанную корявым подчерком записку от Бирлы. Там говорилось, что звонил Агастес Сильва и просил её, как только она сможет, зайти к нему в офис. Далее шла информация об индийском инженере, которого в Фаридпуре съели крокодилы. Бирла поговорил по телефону с журналистом, написавшим эту статью, и выяснил следующее. Покойного звали Сатьяджит Шарма, и действительно ходили слухи, что у него был роман с англичанкой, но никаких доказательств причастности её самой или её отца к этому убийству не нашли. Полиция всё свалила на местных бандитов. Персис сунула записку в карман, схватила фуражку и направилась к выходу. В дверях она столкнулась нос к носу с Бирлой. «Где вы были?» — спросила она. «Сет поручил мне другое дело», — сообщил тот. «Очень важное». «И какое же?» Бирла вздохнул. «Миссис Батачария уверена, что за ней кто-то следит». «Миссис Батачария уже впала в маразм», — возразила Персис. Бирла снял фуражку и почесал в затылке. Его волосы, мокрые от пота, липли к голове. «Миссис Батачария...» «Сестра члена законодательного собрания Конгресса. Его жизнь она уже превратила в кошмар. Вот он и решил великодушно поделиться с нами». «У меня для вас есть кое-что получше. Только Сет не должен об этом знать». В глазах Бирлы мелькнул интерес. «Прошлой ночью я виделась с человеком по имени Ади Шанкар. Он владеет клубом «Гульмахар» на Чорчгейт-стрит». Он знал сэра Джеймса Хэриота. Они совсем недавно познакомились. Я хочу разузнать о нём побольше. Мне сказали, что на балу у Хэриота он играл с джаз-бэндом с полуночи и до моего прихода. Можете это уточнить у бэнд-лидера?» Бирла кивнул и сделал заметку в своём блокноте. «Хочешь, чтобы я за ним понаблюдал? Я хочу, чтобы вы выяснили всё возможное». «Официально дело закрыто. Признание Сингха для высокого начальства — просто подарок. Они могут подвести черту, разыграть суд над Сингхом, а после этого спектакля послать его на виселицу». «Ты не веришь, что убийца он?» Персис заколебалась. «Не знаю», — призналась она. «Но раз уж человеку грозит повешение, то мы должны, по крайней мере, убедиться, что он его заслуживает».